Прочитайте о ранении Тристрама. Ясным днем Тристрам отправился в лес и бродил там счастливый, а потом прилег и заснул под сливовым деревом. Случилось так, что его заметил рыцарь, чей брат был убит Тристрамом. Этот человек поспешно натянул тетиву и ранил Тристрама в плечо. Тристрам взметнулся с воплем, выхватил меч и прикончил стрелка. Весть об этом вскоре дошла до королевского двора, и таким образом король узнал, где находится та усадьба. Взяв с собой множество людей, король отправился туда, желая убить Тристрама. Но Тристрам еще не вернулся с охоты, и никто не знал, где он, так что королю пришлось довольствоваться тем, что он захватил в плен Изольду. Он привез ее во дворец, запер в покоях и приставил к ней своих людей. Вернувшись, Тристрам увидел возле дома следы множества подков и вскоре понял, что его даму похитили. Душевная скорбь его усугублялась телесной болью, ибо стрела, пронзившая ему плечо, была отравлена. Ранение Тристрама Тристрамы Изольда узнала от одной из прислуживавших ей дам и сумела тайком послать эту даму к возлюбленному. «Нелегко вам излечиться», — сообщила она ему. Изольда, ваша госпожа, не может вернуться к вам. Она велит вам ехать в Британь, ко двору короля Хоуэлла. Его дочь Изольда Белорукая сумеет вас исцелить. Тристрам и Гувернейл поплыли в Британь, и там их хорошо приняли при дворе короля Хоуэлла. «Ваша слава опережает вас, сэр Тристрам», — сказал король. «Я рад буду вам помочь». «Я приехал просить помощи у вашей дочери, сир». Мне сказали, что только она сумеет исцелить мою рану. Король послал за Изольдой Белорукой, и та в самом деле сумела вылечить рану Тристрама. Лекарскому искусству ее обучила жрица, которая прежде служила языческой богине. Примечание — редкий случай откровенного упоминания о пережитках язычества. Конец примечания. В ту пору в Британии шла война между королем Хоуэлом и графом по имени Гриб. Граф уже одержал большую победу над королем и собирался осаждать его замок. Сын короля выступил против гриппа, но был тяжело ранен. Кувернейл спросил аудиенции у Хоула. — Сир, — сказал он королю, — советую вам обратиться за помощью к Тристраму. — Хороший совет, — ответил король, — позовите Тристрама ко мне. Сэр Тристрам обещал послужить королю и с немногими воинами выступил из замка. Он разбил армию грипа, собственноручно убил графа и всех его рыцарей перебил или взял в плен. Хоул, конечно же, был очень рад такому исходу. «Я отдам вам свое королевство», — пообещал он Тристраму. «О нет, сир, это самое меньшее, что я мог для вас сделать. Ваша дочь спасла меня от медленной и мучительной смерти. Я в долгу перед ней. Король и его сыны изо всех сил старались сблизить Тристрама с Изольдой Белорукой. Изольда была умна, красива, к тому же она была королевской крови. Что тут еще сказать? Сэр Тристрам был так обласкан ею, что почти забыл королеву Изольду. Он даже решился вступить в брак с дочерью Ховела, Но когда церемония совершилась, и молодых уложили в постель, тут он вспомнил о своей любви к королеве Изольде, и скорбь овладела Тристрамом. Он лишь обнимал и целовал новобрачную супругу, а девственности ее не лишил. Как говорят старинные книги, к тому и сводился их брак. Однажды ко двору короля Артура явился рыцарь из Британии. Он повстречал в камелоте сэра Ланселота Озерного и поведал ему о женитьбе Трестрама. «Позор ему», — сказал Ланселот. «Как мог он изменить даме, которую любит?» как мог он покинуть Изольду, королеву корнула? Передайте Трестраму вот что. Я когда я любил его и чтил превыше всех прочих рыцарей, я восхищался его славными подвигами. Теперь же я превращусь в его заклятого врага. Любви между нами конец навеки. Рыцарь возвратился в Британь и все слово в слово передал Трестраму. «Ланселот, — сказал он, — стал вашим смертельным врагом, «Горько мне и прискорбно слышать такие слова», — ответил Трестрам. «По делом я опозорен за то, что предал свою даму». В то же время Изольда написала Геневре горестное письмо, в котором упрекала Трестрама за то, что он предал ее и взял себе в жены дочь бретонского короля. Геневра постаралась утешить ее. «Не отчаивайтесь», — писала она в ответ, — «после горя всегда наступает радость». Три страма обошли коварством и колдовством, но в конце концов все будет хорошо. Он возненавидит жену, а вас будет любить больше прежнего.